«Надежда Сорина, санитарка из хирургического на работе», спросил лейтенант с замиранием сердца. «Загадал. Если у Нади вечерняя смена, это судьба. включивая обратно, до десяти вечера не обернешься. А на Радищевскую запрост. Справок про медперсонал не даем, тем более про низший. Санитарку ему, и что захотел, грубо ответил дежурный».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 С вами говорит лейтенант Госбезопасности Дорин, официальным тоном объявил Егор. А телефон мой определять не надо. Можете перезвонить мне сами. Записывайте. К40960. Это коммутатор. Добавочный у меня. Не надо добавочный. Товарищ лейтенант испуганно, за кудахтого трубка, я верю. Просоплякает и я для порядку сказал, извините, а то знаете, бывают умники. И сам Бабе звонит. Сестрички там или санитарки, а сам Форсу он напускает. Пятюрников я, пятюрников, старший вахтер ночной смены. Меня в райотделе НКВД знают. С хорошей стороны. «Так на работе сорина или нет?» – перебил его Дорин. «Сейчас уточню, товарищ лейтенант. Так точно заступилось с шести вечера и до шести утра. Значит, судьба. Вот что, Пятерников, я сейчас приеду, про мой звонок не гугу. Обижайте, товарищ лейтенант, что я, без понятия. Вы справьтесь про меня в райотделе у сержанта Зазули, он вам ска...» Егор повесил трубку. «Решено. Верил бы в Бога, перекрестился». Пятюрников оказался плотненьким, плешастым мужчинкой, который сначала взглянул на вошедшего Дорина волком, а увидев красную книжицу, сразу заулыбался и даже закланялся, будто халую из кино про дореволюционную жизнь. «Пока вы ехали, собрал все данные, не беспокойтесь, внимание не привлек, докладываю», – зашептал он Егор на ухо, «не зря вы заинтересовались гражданкой Сориной. Особо крайне подозрительная ни комсомолка, общественной работой не занимается, информации игнорирует, в субботниках, правда, участвует, но на груди под платьем носит крестик». Сам не видал, нянечка Будькова рассказала, она старушка глазастая, Сорина это хоть по штатному расписанию санитарка, но ведет себя будто принцесса какая-то, врачи с ней цацкаются, потому что она дочка профессора Сорина из Глазного, между нами тоже тот еще тип, доктор Маргулис, нарушение правил, берет ее ассистенткой на операции, говорит, что она отдаст 100 очков вперед любой операционной сестре, Хотел Дорин сказать противному вахтеру, чтобы заткнулся, но, как услышал про доктора Маргулиса, навострел уши. А с этим, с Маргулисом у нее что? Спросил он, чувствуя, что краснеет. Хорошо, свет в вестибюле был тусклый. Только по работе или выяснил все, выяснил. Плотоядно улыбнулся Пятюрников. И у Егора внутри все сжалось. Провожает ее, на концерты катает, ручку целует. Не на работе, конечно, а после. Со свечкой я над ними не стоял, но отношения просматриваются невооруженным глазом. Тесные такие отношения. И актер сделал похабный жест. Гнусный был тип этот Пятюрников. Да и сам Егор не лучше. Зачем спрашивал? Сдвинув брови, Дорин строго сказал. «За информацию спасибо пригодится, но насчет Сориной вы, граждане, ошиблись. У нас к ней претензий нет, совсем наоборот. Это я только вам говорю, по секрету, как преданному органам товарищу. А теперь потихоньку, чтоб никто не видел, приведите ее, к кому не говорите. Я подожду вон там, под лестницей, и проследите, чтобы никто нам с ней не мешал». «Понял. Конспиративность обеспечу в лучшем виде». Дорин стоял в темноте под лестницей, среди каких-то ведер и швабр. Волновался. Над головой процокали легкие шаги. Голос, от которого у Егора перехватило горло, произнес. «Где он, этот человек?» — это меня спрашивал. Взволновано. «Наверное, нечасто санитарку Сорину срочно вызывают на вахту, или, может, дурак Пятюрников состроил очень уж таинственную рожу? Хорошо, хоть не приперся вместе с ней. Наверное, остался на верхней площадке и обеспечивает конспиративность». «Это я!»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 А через десять, нет, уже через девять дней начнется война, страшная. Как попрутся на нас фашисты со своими эсэсами и гестапами, тогда и поймешь, где настоящее зло. Я и мои товарищи жизни не жалеем, чтобы защитить тебя, Викентия Кирилловича, Маргулиса твоего и еще 150 миллионов советских людей. А ты нос воротишь. Железный нарком, для тебя поди хуже Антихриста».